Часть пятая. Всё о женских болезнях. Женщины болеют крайне редко. Но не потому, что их организмы сделаны из алмазов и звёздной пыли. Тела у женщин самые, что ни на есть обычные, из плоти и крови, изношенные родами, кормлениями, отягощённые лишним весом, Измученная домашним трудом, наравне с профессиональной занятостью и пренебрежительным к себе отношением, и обращаться к врачам женщинам некогда. Они предпочитают тянуть, пока не дойдут до последнего края, даже щеголяя друг перед другом. 20 лет не была у гинеколога, и вырезали всё по-женски кучи операций, вся больная, слава тебе, Господи, климакс. Много из того, что требует особого отношения и внимательного подхода, мы уже разобрали. Например, вопросы инфекций, контрацепции и беременности. Честно сказать, если женщина регулярно проходит осмотры, лечит инфекции, имеет опыт использования ОК в течение как минимум полутора лет, пережила несколько беременностей, закончившихся родами и лактацией на протяжении года, то болеть такая женщина не должна. Я не буду рассматривать такие нечастые и серьёзные нарушения, как врождённые дефекты, глубокие эндокринные расстройства, онкологические заболевания. Всё-таки у нас с вами интимная женская беседа, а не учебник гинекологии, правда? Но на некоторых моментах, связанных с образом жизни и состоянием здоровой женщины, я хотела бы сделать акцент. Есть универсальные черты женского здоровья, вернее, не здоровья, которые бывают факторами риска или предикторами многих женских заболеваний. И все их можно объединить в одну общую группу состояние с повышенным уровнем эстрогенов. Глава 1. Черты портрета женщины с избытком эстрогенов. По большому счёту такая женщина выглядит привлекательно. Она имеет округлые формы, слегка полновата, жизнерадостна, влюбчива и отзывчива на мужскую ласку. У неё длительные, обильные, болезненные месячные. Она легко беременеет. Она не обязательно красавица, но мужчины отзываются о ней как о симпатичной особе, чем не образец для подражания. Всё было бы хорошо, если бы присутствие женских гормонов в организме не имело цикличный, а значит, и непредсказуемый характер, зависимый от ряда факторов: здоровья женщины, её стресса, любовных отношений, настроения, погоды и даже внешней политической ситуации. Мы уже говорили об эстрогенах в разделе про контрацепцию, но я думаю, пора дать портрет женщины с перевесом этих гормонов в общем гормональном коктейле. Вдруг вы узнаете набор этих симптомов. ранняя менархе и поздние роды после 30 лет. Ранняя менархе это первая менструация у девушек младше 11 лет. Раннее половое созревание свидетельствует о высоком гормональном уровне. Чем выше уровень эстрогенов в конституции девочки, тем раньше о себе заявляет пубертат. И увы, тем позже наступит время, когда девушка решится стать мамой. Это значит что потенциально у неё пройдёт больше менструальных циклов и возникнет больше условий для нарушений и манифестации последствий избытка эстрогенов. Поздние роды опасны по тем же причинам. Чем дольше женщина не беременеет, тем выше у неё вероятность гормонального дисбаланса и его последствий. Тем больше у неё окажется гиперплазий, полипов, кист фоновых состояний. Многие девушки По непостижимой мне логике боятся до родов контролировать цикл с помощью оральных контрацептивов и лечить фоновые заболевания шейки матки, а иногда и просто избегают посещений врача. Зато совершенно не боятся делать аборты, раз уж так получилось. Удивительные отважные девушки. Частые аборты. Прерывание беременности нарушает регуляторную работу гипоталамуса. что приводит к развитию ожирения, бесплодия и прочих нарушений. Я намеренно не говорю о моральном значении аборта. Это сейчас не моя задача. Но последствия аборта для обмена веществ я раскрою в полной мере. Помните, как выглядела среднестатистическая советская тётка? Лишний вес, тряпищащие трицепсы, выпуклый живот. Легко можно было поддаться стереотипу, что это роды так портят фигуру женщины. На самом деле, роды это естественный процесс с эволюцией гормонального фона, соответствующего состоянию женщины. Если женщина не страдает диабетом или другими обменными нарушениями, то её вес чаще всего не меняется после родов. А вот аборт это противоестественное состояние. Дело в том, что резкое изменение гормонального фона, которое происходит в организме после аборта, бьёт в первую очередь по регулирующим структурам головного мозга, гипоталамо-гипофизарной системе. Есть два варианта воздействия: чрезмерная стимуляция и угнетение. Чрезмерная стимуляция приводит к переизбытку гонадотропинов, которые, воздействуя на ткани яичников, приводят к нашим любимым триггерам нарушений: вторичному поликистозу, ановуляции и гиперострогении за счёт жировой ткани. Заторможенность же функции гипоталамуса вызывает нейроэндокринный синдром с повышением андрена-кортикотропного гормона. Как следствие, поднимается уровень пролактина, кортизола, тестостерона, что вызывает метаболический синдром, ановуляцию и сахарный диабет второго типа из-за нарушения толерантности к глюкозе. В результате развивается гипертрихоз избыточное оволосение. Гипофункции яичников, потливость, жажда, вегетососудистые нарушения и ожирение. А жировая ткань – независимый источник эстрогенов. Мы уже говорили об этом. Чем больше женщина делает абортов, тем выше вероятность, что однажды организм не сработает как саморегулирующаяся система и пострадает от одного из вышеописанных нарушений. Но и после единственного аборта женщину может разнести как на дрожжах, И она останется бесплодной. Лишний вес и неспособность зачать это не здоровье. Бесплодие проблема, связанная с половой сферой, это проклятие, которое мешает реализации супружества и материнства, романтическим отношениям и партнёрству. У меня до сих пор звучат в ушах мамины заветы на тему сохранения женского здоровья. Она не говорила напрямую ни об аборте, ни об инфекциях, передаваемых половым путём, Всё это оставалось за кадром. Во главе угла была половая жизнь, начав которую не с мужем, можно было получить все перечисленные осложнения, подорвать здоровье и стать бесплодной, или, иными словами, негодной для использования мужем в браке. А больная женщина никому не нужна. Это предостережение «береги честь с молоду, а платье с нову» стало знаменем, под которым я начала свою просветительскую работу много лет назад. Очень хотелось объяснить, зачем нужно всё это беречь. Моя книга результат этой работы, и можно сказать, выражение моей миссии рассказать всем правду о том, откуда берутся несдоровие, несчастливые женщины и семьи. Очень многие женщины на приёме, рассказывая мне свои истории, оправдываются, как будто я обвиняю их в чём-то. У меня была беременность, но я решилась на аборт. Понимаете, я никак не могла тогда поступить иначе. Я знаю, что это всё плохо, но мне неприятно вспоминать. Я вообще против этого. Но мне тогда никак нельзя было рожать. Я сама во всём виновата. Одним словом, аборт это травма, которую женщина помнит всю жизнь. А ещё ответственность, нарушение здоровья и иногда непоправимые последствия. Большинство женщин, перенёсших аборт, Невольно подсчитывают, какой возраст бы сейчас был у их ребёнка, каким бы он стал, как бы это изменило их жизнь. Ведь мы никогда не знаем наперёд, что нас ждёт. Кого-то бесплодие, а кого-то одиночество, когда взрослая самодостаточная женщина уже и готова родить, да не имеет партнёра для этого. Как много девушек приходят ко мне с твёрдым убеждением, что гормональные контрацептивы — это вредно. Но при этом они курят ежедневной пачкой сигарет, приобретая практически гарантированную вероятность рака. Да ещё и беременеют, не к стати. Ещё бы. Ведь пользоваться презервативом они не хотят, считая, что секс с презервативом хуже. Гормончики пить боятся, а аборт дело быстрое, как в прорубь с головой нырнуть. Главное зажмуриться и не думать ни о чём. Очнёшься, а дело уже сделано и нужно забыть. Но то, что психика выталкивает с территории сознания на задворки забвений, не исчезает из нашей жизни. Последствия остаются и проявляются в самый неподходящий момент. Но почему же частые аборты показатель высокого уровня эстрогенов? Как правило, эстрогенная насыщенность создаёт условия для фертильности и обязательной овуляции, и как следствие, для легко наступающей беременности. Чем чаще такая женщина залетает, тем вероятнее вывод, что эстрогены продолжительное время бушевали в её крови и стимулировали органы-мишенник к избыточному росту и предраковому состоянию. Ожирение. Обидное и неполиткорректное слово. Вот в Индии, например, у красавицы должен колыхаться живот, а в пупочной воронке умещаться пачка растопленного масла. Ожирение первой и второй степени. Предмет гордости такой женщины и зависти её подруг. Она высокого мнения о себе и осознаёт свою притягательность для мужчин. уж её-то точно не пропустит ни один стоящий самец. Зато в Северной Америке ожирение считается настоящей эпидемией. Там исторически не сложилось отношение к обладателям избыточного веса как к эталону красоты. Поэтому общественное мнение приняло другое направление. Так было и с мастурбацией. В конце XIX века, во времена Кравта Эббинга, психиатра, который первым описал всё многообразие сексуальных отклонений, считалось, что ананизм патология и причина девиаций и слабоумия. А во времена Кинди, это середина XX века, сексологические отчёты показали, что 95% мужчин и 62% женщин регулярно практикуют мастурбацию. и при этом не страдают от отклонений и вообще ничем не отличаются от остальных людей. Вот так узнали, что мастурбация это норма. Правда, в отличие от мастурбации, ожирение однозначно служит триггером многих эндокринных и обменных нарушений, рака и бесплодия. Тем не менее, количество людей с ожирением ставит их в позицию большинства, а большинство это сила. уже появляются исследования, что лишний вес это всего лишь вопрос эстетических предпочтений и выбора одежды по размеру. Делаются попытки не сравнивать продолжительность жизни людей с ожирением с таковой у людей с нормальным весом. Активно усиливается толерантность в отношении ожирения, чтобы никакие обидные выражения типа жиртрест не стигматизировали полных людей. Да и кто вообще придумал эти рамки-нормы, за гранью которой начинается тоскливый перебор диет и попытка скорректировать лишние бока одеждой. Многие очаровательные толстушки вполне осознают свою притягательность для мужчин и дадут фору своим худосочным подругам. То, что с медицинской точки зрения называется лишним весом, с точки зрения сексуальной привлекательности становится выгодным нюансом. Так ожирение или избыточный вес. Первый диагноз, второе надежда на некую коррекцию не диетой, так сменой гардероба. Но не забывайте, что Всемирная организация здравоохранения бескомпромиссно определяет границу патологии у женщин, как обхват талии 80 см, а у мужчин 94 см. У тех, кто её переходит, мы вполне однозначно можем предположить начало с сердечно-сосудистых проблем. И это еще вершина айсберга. Ведь ВОЗ интересует только показатели смертности, а качество жизни между рождением и смертью остается на наше усмотрение. Лишний вес не только причиняет эстетический дискомфорт, повышает риск инфаркта и инсульта. Это еще и универсальный провокатор рака. причина снижения половой функции и избыточная нагрузка на суставы ног и позвоночника. Столько проблем у полных людей, что им не позавидуешь. Поэтому я рекомендую своим читательницам не расползаться и держать свой вес в узде. Грудное вскармливание. И отказ от грудного вскармливания или лактации менее 5 месяцев, и длительная лактация более года. С каждым ребёнком служат факторами риска для перевеса эстрогенов и мастопатии. Дело в том, что с каждой очередной лактацией всё больше стволовых клеток превращается в зрелые, и это значит, что количество клеток, в которых может зародиться рак, снижается. Поэтому чем чаще женщина становится мамой и кормит грудью, тем ощутимее профилактика рака. Кроме того, сосание груди провоцирует выработку гормона пролактина, который подавляет образование эстрогенов одни существенные плюсы и если женщина кормит ребёнка в течение года это автоматически означает что уровень эстрогена снижен на протяжении всего этого периода но не дольше но избыточно длительное вскармливание чревато повышенной экспозицией пролактина это стимулирует пролиферацию клеток молочной железы и тоже ведёт к мастопатии Грудное вскармливание подоросших детей тормозит их эмоциональное и физическое развитие, затрудняет восстановление мамы после родов и небезопасно в плане гиперстимуляции пролактином. Вот почему я не рекомендую мамам грудное вскармливание ребёнка старше полутора лет.